Глава шестьдесят четвертая. Радость. На следующий день. Суббота, 6 мая две тысячи двадцать года. Двадцать ноль ноль. Я уже и забыл, как легко тебе порадовать, милая. Мы ужинаем в ресторане у самого берега моря. Искренне наслаждаюсь тем, как на Лизе сидит мой подарок. Красное платье. Кореглазка пришла ко мне в отель, как была, даже не заехала домой, чтобы переодеться. Не хотела терять время в вечерних пробках. Я отпустил охрану, и мы вдвоем поехали в Геленджик, где купили все необходимое и для неё и для меня. Мой ассистент нашел для нас просторную виллу с видом на море. Там мы и поселились. Проторчали в доме почти сутки занимаясь любовью в каждой комнате. Выбрались из дома лишь к вечеру следующего дня. Нам хотелось есть. К тому же я привез корегласку к морю не только для того, чтобы безостановочно заниматься с ней сексом. Это можно было делать и в Краснодаре. Чтобы добавить романтики, я заказал Лизе цветы. Казалось бы, всего-то цветы. Разве это много? Однако Лиза обрадовалась так, будто я осыпал ее бриллиантами. Ее живая реакция греет душу. Я мог бы любоваться своей девушкой вечность. Все-таки у нее совершенно необычные глаза. То ли золотой шоколад, то ли темный янтарь. Уже много часов подряд пытаюсь разгадать эту загадку. Всегда считал поэзию полной фигней, А теперь понимаю стихоплётов, посвящающих свои четверостишие зеркалам души. Хотелось бы иметь такой талант, но им Бог меня явно не наделил. У Лизы не только глаза красивые и не только фигура, она прекрасна вся полностью. И в мире не найдётся женщины, которая могла бы её заменить. Уж тем более мне не стоило пытаться заменить её, Инессой, какая глупость. С жадностью подмечаю, что в моей кореглазке осталась прежним. А что изменилось? Она теперь по-другому держится, разговаривает. Не прячет от меня свои мысли. И это невыразимо приятно. Честно говоря, я никак не ожидал, что ты решишься открыть свой бизнес. Подмечаю после ее... Пламенные речи о пекарне. Меня вдохновила на это наша преподавательница по теории экономики. Каким же образом? На одном из семинаров она сказала удивительную вещь. Теорией можно заниматься сколько угодно, но результата добьешься только на практике. С этим не поспоришь, усмехаясь себе под нос. Если бы кто-нибудь месяц назад сказал, что я буду сидеть в ресторане с кореглаской и обсуждать экономические вопросы, я бы пальцем у виска покрутил. Теперь сижу, наслаждаюсь беседой на интересную мне тему. Лиза тем временем продолжает. К концу второго курса я поняла, что созрела для действий. У меня была задумка... Я написала бизнес-план и очень хотела воплотить его в жизнь. Плюс тетя помогла добыть финансирование. «Когда окончишь университет?» – спрашиваю с улыбкой. «Мне очень стыдно, но я бросила учебу». «Бросила?» Начав заниматься пекарней, я взяла академ, но так и не вернулась. Пекарня съедала все мое время, и я поняла, что не потяну. Может быть, позже закончу учебу. Лиза немного грустнеет, а потом резко меняет тему. Кстати, а как поживает Филька? Филька в порядке. Такой же жирный и наглый. Правда, временно живет у родителей, пока я в разъездах. А Матвей? Вы все еще дружите? Продолжает она расспросы. Не поверишь. Матвей женился почти четыре года назад на своей Марии. Лизина глаза тут же круглеют. Ого, она же вроде его не жаловала. Не жаловала, громко усмехаюсь, но передумала после того, как он заделал ей ребенка. Ребенка? ухает Лиза. Ага. Наблюдая за этой парочкой, я многое переосмыслил. Замечаю, как моя ненаглядная хмурит лобик. Например? Ну, каким оленем я был, когда говорил тебе про аборт, Лиза? Оленем? Глаза моей девочки снова становятся размером с блюдца. Ну да, помнишь наш разговор после того, как ты сделала тест на беременность? То есть, если бы я тогда от тебя забеременела... Ты бы меня на аборт не отправил? Спрашивает она со всей серьезностью. Ни за что, Лизок. Но ты сказал, да мало ли что я сказал. Перебиваю ее и продолжаю с чувством. Может быть, не в ту же секунду, но я бы обрадовался ребенку, Лиза. Я был бы счастлив. Ждал бы тебя у окна роддома, прямо как Матвей свою крикливую жену бы гуляли вместе с коляской, ездили на море. Я бы такую детскую отгрохал закачаешься, Учил ребенка говорить, ходить. Я даже не против ночных бдений. Чем дольше говорю, тем шире открывается рот мои корегласки. Ты хочешь детей, Лиза. Да. думаю, мы могли бы быть очень счастливы. «С чего ты так в этом уверен?» – перебивает меня она. «Все просто. Ты самый светлый и честный человек, которого я знаю. Ты не способна на подлость. К тому же у меня к тебе чувства размером с Евразию. Надеюсь, ты разделишь его со мной».